Сия глаголы вам, да не соблазнитеся, от сонми вы, но приидет час, да всякий же убеет вы, мнится службу приносите Богу, и сия сотворят, яко не познашав отца, ни мене, но сия глаголы вам, да егда придет час, поминайте се, як орех вам, сих же вам из не рех, Яко с вами бег, ныне же иду к пославшему мя, и никто же от вас вопрошает меня, «Камо хидеши?» Но якось я глагол вам, скорби исполних сердца ваша, но аз истину вам глаголю, уни, есть вам, да аз иду». Ащебо не иду, аз утешитель не придет к вам, Аще ли же иду, послю его к вам, И пришет он, обличит мир о гресе, и о правде, и о суде, О гресе уго, яко не верует мя. О правде же я как Отцу моему иду, И к тому не видите меня. «О суде же, яко князь мира сего сужден быть, ище много гимом глаголоти вам, но не можете носить и ныне, их даже придет он, дух истины, наставит вы на всякую истину, не о себе бы глаголоте гимать, но елекаще услышит глаголоти гимать, и грядущее возвестит вам». Он меня прославит яко от моего приимет и возвестит вам вся елика мать отец моя суть Всего ради рех, яко от моего приимет, и возвестит вам в мале, и к тому не видите меня, и паки в мале, и узрите меня, яко иду к отцу, реша же от ученики его к себе, что есть сие, ежеглаголит нам в мале, и не видите меня, и паки в мале, и узрите меня, и яко аз иду к отцу». Глагола ху то что сие есть, ежи глаголет, в мале не вемы, что глаголет. Разуме же Иисус, яко хотя его вопрошати и хим, о семь ли между собою, яко орех в мале и не видите меня, и паки в мале и гузрите меня. Аминь, аминь, глаголю вам, яко о вас и возрыдаете вы, а мир возрадуется, вы же печаль не будете, но печаль ваша в радость будет. Жена, егда рождает скорби и мать, яко при Год год ея, егда же родит от врача, к тому не помнит скорби за радость, аку родися человек в мир. И вы же печаль и мать и ныне, паки же узрю вы, и возрадуется сердце ваше, и радости ваши я никто же возьмет от вас, и в той день меня не вопросите же. Аминь. Аминь, аминь, глаголю вам, Яко еликаще, часо просите от Отца во имя Мое, Даст вам до сели, не просите ни же во имя Мое, Просите и приимите, да радость ваша исполнена будет, Сия в притчах, глаголых вам, но приидет час, Егда к тому в притчах не глаголю вам, Но яве о Отце возвещу вам, В той день во имя моего просите, И не глаголю вам, «Яко аз умолю Отца о вас, Самбо Отец любит вы, Яко вы меня возлюбите и веру Яко аз от Бога изыдох, Изыдох от Отца». И придох в мир, и паки оставляю мир, и иду к Отцу, глаголыше ему ученицы Его. все ныне не обинуяся глаголеши, а притчи ни кое я же не глаголеши. Ныне вемы, яко веси и вся, и не требуеши, да кто тебя попрошает? О, сем веруем, яко от Бога исшел и си. Отвещаем Иисус, ныне ли веруете, все грядет час, и И ныне пригиде, да да разытитеся каждого своя, и меня единого оставите, и не един, яко Отец со мною есть, сия глаголых вам, да во мне мир имате, в мире скорб не будете, но дерзайте, яко хаз победих мир.